Глава 155. Самое безопасное место во всём северном пределе. Когда огни керна вспыхнули золотыми точками вдали, молчание уже не тяготело. Я смирилась и, взывая к великому, просила отмерить мне терпение и сила духа. Наш отряд больше напоминал военный конвой. Впереди пятёрка магов, я, следующая пятёрка и отряд, состоящий только из наших клановых. «Ни одного аларийца». Писарь понял приказ дословно и исполнил совсем тщанием. Зато аларийцев было много позади. Ликас взял сразу четыре тройки, и они молчаливыми угрюмыми тенями преследовали нас, держась на небольшом расстоянии. Уже сейчас было понятно, что просто не будет. Это не капитуляция и признание моего права приказывать. Это тактическое отступление, которое выполнил наставник по всем правилам военной стратегии. Иногда слова излишни, соглашение мы заключили молча. «Ликос не мешает мне делать то, что хочу. Я не мешаю ему защищать так, как он считает нужным. Но даже я не была так наивна, чтобы счесть это признанием моего права отдавать приказы». «Госпожа», — один из магов сравнял ход и пристроился сбоку. Решил, что показалось, но сейчас... Смотрите, опять! Он показал в сторону гряды. В темноте на фоне чернеющих пик и звёздного неба казалось, вспыхнул красный огонёк и погас. Я вскинула руку вверх, стоять. И конь загорцевал, натягивая у дела, взбивая снег на месте, по кругу. на зрение, но не увидела ничего. «Похоже, это земли клана Хейли», — пояснил для меня суровый, приземистый, как будто вырубленный из цельного куска скалы маг. Судя по обветренному лицу и коротким крепким пальцем, выходец из простых. «Грязный, как и Луций». «Нет», — возразили ему. «Да». Теперь он кивал уверенно. Хейленские. Мы были давеча на границе. Мы молча смотрели, но ничего не нарушало темноту. Горы почти сливались с небом, и только звёзды разделяли границу неба и земли. Кто видел ещё? Взлетело много рук, и за ларейцев видел каждый. Вышки! Вышки! произнесли одновременно несколько человек. Плохо, леди, нужно поторопиться. Ведущий первой пятерки взял слово, и Лика, с которой бесшумно подъехал ближе, сурово кивнул. Под защиту поместья. В Керн. Я потянул поводья, разворачивая коня. Нужно торопиться. Хотя если старуха сейчас в шахтах вместе с аксом и менталистами, в городе пока безопасно и тихо, можно спокойно забрать Фейфе и найти сани. Вестник от старшего Тира нагнал нас уже на въезде в город. Западные ворота светились огнями впереди. Вспышка тёплого манящего золота, никаких игр с силой, и послание падает мне прямо в руки. Клюнул. Я выдохнула довольно, не смогла удержаться. Слишком зыбким был план, слишком многое нужно было учесть. Тир хотел информации по дивизиям. Он не понял ничего, но отнёсся к моему вестнику неожиданно серьёзно. «Ура, ратуши Через пятнадцать мгновений!» Ответное послание полыхнуло тьмой так, что лошади шарахнулись в стороны с нервным ржанием. Двоих тиров хватит, чтобы меня выслушали. Кто я такая, чтобы брать в расчёт? Совсем другое дело первый наследник и претор. Если я смогу убедить их, они дальше сделают всё сами. Пробиваться в ратушу с боем, чтобы проверить артефакты, это слишком даже для меня. Следующий вестник, полыхающий золотом, я отклонила, как и ещё один. И ещё. Если тир хочет получить ответы, ему придётся прибыть в ратушу. Рассчитать реакцию претора было сложно. Использовать неизвестные фигуры стоит только, если выхода нет. Так же, как и Сяо. Я дала Шанкеля, ускоряя ход. Обдумывая по пути, не совершила ли я ошибку, когда средний Сяо настоял на аудиенции и вещал спутанно и странно о своем внезапном озарении. Он просто не может оставаться в стороне и должен помочь будущим соклановцам. Это его долг. Я не верила Сяо. То, что он ощутил силу алтаря, возможно, но было что-то еще. Что-то, ради чего ему требовалось покинуть поместье так срочно. Поэтому я отослала его в предгорье. Рунолог его уровня лишним не будет в сопровождении пятёрки. Если он успеет растянуть рунный круг и усилить защиту, это хорошо. Если он преследует свои цели и попытается навредить клану, маги получили чёткие указания. В любом случае у рода Сяо есть ещё один брат, подходящего для помолвки возраста. Несчастные случаи в горах происходят часто. Мостовые были чищены поздним вечером и блестели глянцем, отражая свет магических светляков. Копыта звонко цокали в такт, почти шаг в шаг. Грохот тяжёлым эхом прокатывался вдоль полупустынных улиц впереди, предупреждая о нашем отряде. Люди оборачивались, дети просто тыкали пальцем. Дородные мистрис с прищуром оценивали статные фигуры охраны. юные мисс просто открывали рты и хихикали, прикрываясь ладошками, Ремесленные мастеровые и редкие высшие, которые попадались по пути, хмурились. Слишком большим был отряд для спокойного городского вечера. Слишком много оружия, слишком много доспехов сияли заклепками под плащами. Мы выехали на Кольцевую, и дорога шире, и меньше попадаться на глаза. Проехали три квартала и, нырнув в одну из длинных боковых улиц, которая также опоясывала город по кругу, выехали к Центральной площади. Ратуша светилась огнями, все три яруса, вот где точно никому и в голову не приходит экономить заряд магических светильников. И после этого они заявляют о проблемах в бюджете, нехватке кристаллов и накопителей. Я фыркнула себе под нос и вскинула руку, вверх, два пальца, в сторону, кулак. Разделяемся, ждать здесь. Отряд спешился, привязали лошадей у ближайшей ресторации, а я с пятеркой магов и тройкой аларийцев отправилась к ратуши. Центральную площадь пришлось пересекать по диагонали. Ветер выл, позёмка кружилась, заметая камни мостовой. И хотя ничего уже не напоминало о прошлом прорыве, даже вывески и те были новыми, но я всё равно непроизвольно вскинула голову вверх, глядя в небо. Чисто. Только тёмные тучи и редкие искры звезд на чёрном полотне. Сколько должно пройти зим, чтобы на этом открытом пространстве я чувствовала себя спокойно. Кантор ждал внутри. Лениво перебрасывался с охранной фразами — и скучающе осматривал нижний холл ратуши. В это время посетителей было немного. Тир ослеплял. Число колец на холёных белых пальцах и размеры камней превышали все разумные пределы. Регалии рода, клана, печать наследника, тёмный бархатный плащ, который можно будет просто выкинуть после метели, расшитая серебряной нитью нижнее тёмно-синего цвета полуночного неба ханьфу и даже широкий пояс с довесками — И ножны ритуального кинжала тоже были серебряными, украшенными чернёной вязью рун. Мы пялились друг на друга, обалдело. Тир мои доспехи, военную форму блау, которая выглядывала из-под плаща, пальцы, унизанные боевыми артефактами, и чёрную молчаливую толпу за спиной с суровыми лицами. Тировская тройка напряглась. Сегодня мальчик вышел погулять налегке и потихоньку начала сдвигаться к наследнику, передвигаясь на линию первого удара. «Блау? Тир!» Я фыркнула и обошла его полукругом. «Кого наследник решил ослепить своим сиянием сегодня вечером? Ради кого ты так вырядился? Мы представлены?» «Блау!» — прошипел он. «Да ладно!» — я хрюкнула, пытаясь сдержать смех, и оскалилась в улыбке, крепко хлопнув его по плечу. «Это не займет много времени, и ты отправишься покорять девственную вершину!» На лицах охранников мелькнули быстрые, едва уловимые улыбки. Блау! Тир прикрыл ресницы и с видимым усилием сжал губы в тонкую линию. Такое выражение лица ему совсем не шло. О, на вечер намечена не одна вершина? Да выловилась, сир. У меня нет времени, Блау! Это прозвучало высокомерно и холодно. Мальчишка явно был задет, но шутки не были столь остры. Зачем назначила встречу? Пара мгновений. Я выплела проекцию времени. Последний вестник от Тира пришёл на кольцевой. Претер писал, что подъезжает. Дождёмся ещё одного участника. «Объяснения были бы уместны», — произнёс он сухо. «Увидишь сам. Лучше один раз увидеть, чем трижды получить вестников». «Что за наряд?» Кантор внимательно, не упуская ни одной детали, прошёлся взглядом сверху донизу. И да, на фоне Тира я смотрелась жалко. Решила проинспектировать границы земель. «На ночь глядя?» «Самое время. Дороги свободны. Никакой толчьи. Даже кольцевую пролетели без остановок», — фыркнула я насмешливо. «И для этого такое количество охраны?» «Так ночь же», — пояснила я непонятливому. «По ночам ездить страшно». «Свободно». «Свободно, но страшно». «Блау!» Он глубоко и шумно втянул нос воздухом. Твоя манера создавать циркус и держать всех вокруг за идиотов иногда утомляет. Утомляемость наступает именно к вечеру? По утрам можно? Блау! Если тебе хочется поиграть в воительницу Мары, не смею мешать. Короткий резкий поклон. Без меня. Ну где же претор? Кантор развернулся к выходу, и Ликас встретился со мной взглядом, чуть двинувшись в сторону. Нет, я едва заметно качнула головой в ответ на молчаливый вопрос о ларице. Не останавливать. «Кантор, подожди! Единственный, кого могут послушать другие кланы, это наследник Этиров. Золотые имели у нас самый большой вес. Я прошлась взглядом по фигуре мальчишки. Интересно, сколько он весит? Сколько это будет в золотых империалах?» Вздохнула, щелкнула кольцами, набросив на нас купол тишины, и выдала кантору все свои идеи начиная с мирийских учений на границе, закрытие порталов, проблем с доспехами и тем, что самовольно подняла защиту, наплевав на все распоряжения. Тир расчётлив. Ему не составит труда связать обрывки нити в единое целое и найти то, о чём я умолчала. «Ты уверена?» — спросил он после недолгого молчания. Спросил своего дяди. Я отправила вестник претору. Он подтвердит или опровергнет. Нужно просто проверить сигнальный контур. Лёгкий кивок в сторону лестницы на второй ярус. «За этим и звала?» «Лучше один раз увидеть лично, чем получить три вестника», — повторила я терпеливо. «Проверим мы, что потом?» «Я забираю Фей и возвращаюсь в поместье». Мы ждали ещё пять мгновений. Тир отправлял вестники один за другим. Золотые вспышки так и мелькали в воздухе. Я проверяла проекцию времени почти каждое мгновение. «Леди...» Претер Тир почти влетел в холл, с трудом смиряя ширину шагов. Весь занесенный снегом, пахнущий костромой и оружейной смазкой. Восхитительный запах. «Племянник?» «Дядя?» Претер бросил на нас купол тишины раньше, чем я произнесла приветствие. Провел пальцем по брови, стряхивая снег. «Меня интересует вестник, Сироблау. Предпоследний». «Господа, я взяла инициативу в свои руки». Я пригласила вас, чтобы вы лично засвидетельствовали брешь в защите города. Лично. Я немного надавила голосом, и в холле стало сумрачнее. Сила колыхнулась внутри, и тиры напряглись одновременно. Внешний управляющий контур не работает. Чтобы убедиться, достаточно просто проверить. «Основание», — наконец выдал Претор. «Вы осознаёте, что именно утверждаете, леди? Если контур повреждён, это...» «Измена», — закончила я сухо. «Вероятность девять из десяти». «Сейчас меня в первую очередь интересует вестник, Сира». «Подробно отвечу на все вопросы после проверки». Уважительный поклон. Старший Тир молчал, оценивал количество охраны, анализировал детали, я не мешала. То, что никто не допустит к проверке в ратуше вторую наследницу Блау, очевидно. И также совершенно очевидно, зачем я назначила здесь встречу». — Я не спрашиваю, какие приказы вам отдал глава. Претор решил что-то для себя и дернул завязки плаща, перекидывая мех через руку. На груди, выделяясь простотой бичевы, болтался деревянный кругляш, амулет Великого. — Насколько я понимаю, глава оставил вам очень четкие указания. Но не всегда стоит действовать так прямо. Кантор подавился смешком. — Претор решил, что я действую по приказу дяди? — Проверка постановил старший Тир. «И после этого вы ответите на все вопросы, леди Блау. Идемте». «Дядя?» Изумление в голосе Кантора расслышалось отчетливо, но Тир уже шагал к лестнице. Кабинеты членов совета располагались на втором ярусе. Тройка легионеров, повинуясь его жесту, осталась у входа, как и моя охрана. Наверх не пускали в сопровождении и с оружием. «Не можно, господа, не можно!» Помощника, или, вернее сказать, Скорпекс на входе в святая святых приемную главы города махал на нас руками. «Это вопиющее нарушение правил, не доложив заранее, не записавшись». Он треханул толстенным свитком, видимо, желающих попасть на прием действительно много. «Не согласовав время визита и целенного, никак не можно, господа, градоправитель занят». И не форма претера, ни сияние печати младшего тира не произвело никакого впечатления. Здесь и не таких видали. Полагаю, даже глав кланов он записывает в свой свиток, как способ подчеркнуть власть, ведь Керн — нейтральная территория, и законы для всех одинаковы. Меня даже не стали бы слушать, просто выставили за дверь. Этому снобу, раздувающемуся отважности, не мешало бы напомнить, что именно совет посадил его руководителя в теплое кресло градоправителя. «Господин...» Бреттер попытался еще раз, сохраняя бесконечное терпение, но времени было мало, терпения у меня еще меньше, и я шагнула вперед одним плавным движением, обогнув помощника, пока тот не сообразил, что от юной сиры стоит держаться подальше, и резко двумя отрывистыми движениями ткнула в шею. Артефактами от точечного воздействия служащих ратуши не снабжали, и Очкарик завалился кулем набок прямо в кресло, которое Кантор быстро подопнул ногой. Леди Блау, остановитесь! Команда Претера прозвучала отрывисто, но я уже шагала вперед. «Вы превышаете полномочия!» Клянусь великим, я слышала, как Кантер простонал что-то похожее на «Мара всемогущая», когда я уже распахнула дверь в святая святых кабинет градоправителя. Главу городского совета убедить сотрудничать оказалось просто. Проще, чем я думала. Никто не заикался о графике, времени и расписании. Тир сделал все сам. Вытащил бляшку легата, знак особого поручения, и просто скомандовал хорошо поставленным преторским голосом. И я уже почти любила тира. Вниз мы спускались в шестером. Мы и градоправитель в сопровождении двойки усталых артефакторов. Сердце охранной системы, управляющий контур, который замыкал защиту керна, располагался под ратушей на минус третьем ярусе, чтобы даже если случится прорыв, систему можно было сохранить и запустить повторно. Я спускалась за претером и головой. Лестница вниз была узкой, шли подвое. Старший тер по возрасту напоминал отца. Примерно такая же комплекция. Широкие плечи, стандартная легионерская коса, форма. Раньше мне казалось, что он моложе, но в волосах прятались нити седины. Должность заместителя легата очень нервная. Проверку контура запустили быстро. Глава приложил печать, скомандовал магом, и голубые огни кристаллов послушно замигали. Работает. «Контур псаки, мать его, работает. Я ошиблась?» «Керн — самое спокойное место во всём северном пределе!» Градоправитель выглядел довольным. Его упитанные щёки чуть не трескались от вежливой улыбки, такой сладкой, что сразу становилось понятно. Этот момент доставляет ему особенное удовольствие — утереть нос Аристо. Претер молчал. Кантор подошел ближе, взмахнув широкими рукавами, чтобы случайно не задеть установку. Изучил и... «Защитный контур работает, господа. В чем вы имели возможность убедиться лично?» Тон градоправителя был снисходителен. «Как и все на веренных мне территориях». «Трижды», — перебил его Кантор. «Согласно уставу, проверка работоспособности любых защитных объектов городского значения проводится трижды». В присутствии магов-артефакторов трижды, повторил он специально для своего дяди, обернувшись к Претору. Очевидно, что управляющий сигнальный контур работает, господа. Я подам официальную жалобу на ваши действия. Глава городского совета покраснел от гнева. Как вам будет угодно, но сначала проверим контур города. Еще раз. Властно скомандовал старший тир. Но господа, позвольте, все и так еще. «Раз». Я тихо выдохнула. Претер нравился мне все больше и больше. Второй запуск показал то же самое. Огоньки замигали, контур вспыхнул, обозначая защитные точки по периметру и выявляя связи. Защита работает превосходно. «Еще раз». Градоправитель поджал пухлые губы, но взмахнул магом, отдавая команду повторить и он даже приосанился заранее, выдвинув вперед грудь, и сложил руки за спиной, готовясь двинуть речь полную пафоса, но... Контур не загорелся. Вперед мы шагнули одновременно. Я с тирами и маги-артефакторы, которые недоуменно переглянулись. Кантор кинул на меня быстрый взгляд, который я расшифровать не смогла. «Еще раз!» На этот раз почти взвизгнул глава. «Четвертый раз!» пятый, шестой, седьмой. Защитный контур не работал. Голубые огоньки кристаллов не реагировали на чары. Это невозможно. Ещё раз. Самое безопасное место во всём северном пределе, протянула я извитильно, не удержавшись. Хватит, постановил претор. Проблема очевидна. В контуре есть брешь. Займитесь устранением. Я доложу легату. Проинформируйте кланы. Кланы «Нет необходимости ставить рода в известность», — затараторил градоправитель. «Это простое недоразумение. Я уверен, причина будет найдена в течение десяти мгновений. Не так ли?» Грозный взгляд на стушевавшихся артефакторов. «Согласно инструкции, вы обязаны предупредить кланы», — Кантор говорил вежливо и сухо. «Клан Тиров оповещен. Можете не тратить время». «Клан Блау оповещен», — отозвалась я тихим эхом. «Вестники легату!» «Каждые двадцать мгновений. Информировать о ходе работ», — отдал последний приказ Претор. Градоправитель аккуратно промокнул выступивший на висках пот и поклонился. «Леди Блау», — скомандовал Претору устало, — видимо, последняя декада выдалась напряженной не только у меня. Я покосилась на Кантора, которого тоже включили в купол тишины. Младший Тер улыбнулся мне снисходительно. Мимо нас пробежала вне стройка магов с нашивками артефакторов, ратуша начала шевелиться. Старшему Теру я рассказала всё, что могла. О принципе воздействия эликсира, о примерных сроках, о том, что то, что варила Файфей, может отличаться от эликсира, приготовленного алхимика Хейли. Малейшие расхождения могут дать отклонение. О том, как именно происходит разрушение. «Хейли», — прошипел Кантер, как только я замолчала. Претер хмурился. Вертикальная морщинка пролегла между бровей. Он молча теребил деревянный кругляш Великого. «Значит, когда вы варили этот эликсир с Ву под руководством наставника, расчётный срок воздействия был бы завтра или послезавтра?» «Очень примерно», — кивнула я. «Мастер Ву контролировал каждый этап, потому ручаюсь за качество. Если Хейли запатентовали тот же рецепт, расчётный разбег три дня, начиная с сегодняшнего». Тира обменялись быстрыми взглядами, общаясь без слов. Претор возьмёт на себя легата, градоправитель, кланы. А Кантор поддержит. Слово первого наследника, в отличие от моего, имеет большой вес. Я сделала всё, что могла, чтобы предупредить. «Я видел твоё лицо. Ты была точно уверена, что контур не сработает», — шепнул мне Кантор тихо. «Твой дядя мастер-артефактор, но даже ему. Откуда знать об этом?» «Предположение», — поправила я. «Именно поэтому нужна проверка». Когда Претерот был из ратуши, так быстро, что легионерам пришлось догонять его бегом, мы с Кантером переглянулись и заржали. Сохранять лицо дальше просто не было сил. «Ого!» — всхлипывал Тир. «Я представляю это!» На мой вопрос «почему?» «Почему мне поверили сразу и позволили провести проверку?» Если бы претор отказался, не было бы ничего, это понимали все. Тир ответил, что легион испытывает небывалый подъем боевого духа из-за нашествия жрецов Великого. Бритоголовые толстяки в оранжевых робах сияющими благостью улыбками ходят с плетенными корзинками из лозы и раздают амулеты легионерам. Не всем, выбирая по одним им понятным признакам. Кто заслуживает охранного знака, а кто нет. «Возможно, дают тем, кто останется без доспехов». Выдал идею Претер, теребя собственный кругляш на суровой бичеве. «Нашествие великого на легион? Интересно, на что рассчитывают жрецы?» «Наверное, рассчитывают, что можно будет отражать атаки благословением Божьим в одних трусах и без оружия». Выдала я, и Тир взмахнул рукой «достаточно». И я бы не отказалась посмотреть на Претора в естественном виде. Фигура у него была отличной. Почти как у наших аллорийцев. «Голый легион атакует! Третья дивизия в трусах!» Они носят подштанники, Блау. Знаю, но трусы звучит лучше. Вестники вспыхнули в воздухе яркими вспышками и закружились вокруг Тира, появляясь один за другим. Асти, нет. Бартуш, нет. Кантор зачитывал послание и сразу открывал следующий. И хмурился все сильнее. Ты права, им тоже не отвечают. Тира отправили на гранолу Хейли троих перспективных молодых вассалов которых не стыдно представить публике, и кому бы не помешал главный приз — статус Сира. «Вассалов, которые точно выиграют», — высокомерно подчеркнул Тир. «Вассалов, которые сейчас не отвечали ни на один известников своего Сира, как и представители других родов, тоже не отвечал ни один. Кантор запросил нескольких. И портал перекрыли внезапно. Этого не ожидал никто. Ты можешь определить направление, где твои вассалы?» Я разворачивала свиток со схематичной картой, где Кару отметил место, где были маячки Анастаса и файфей Похоже? Кантор на мгновение прикрыл глаза, вспыхнувшие золотом силой из-под ресниц, открыл, проморгался и, покрутив кусок бумаги, согласно кивнул. «Совпадает, если смотреть со стороны ремесленного. Мои точно там. В отличие от вас мы ставим метки всем вассалам», — протянул он насмешливо. Я сморщила нос в ответ. Резон в этом был благодарю я вытащила у него свиток и свернула в трубочку я вышли туда отряд сам буду позже тир колебался у него внезапно появилось много дел скорее всего через пару часов легат введет военное положение если контур города не начнет работать забирай вую возвращайся домой под защиту и блау не лезь никуда на этот раз слушаюсь сир я отдала кантору насмешливый салют и взмахнула своей охране едем Мы расстались на ступеньках ратуши. Меня ждали Аксель и Фэй. Через десять мгновений мы были точно на том перекрёстке улиц, который отметил на карте Каро. Кругом зажиточные дома среднего достатка. Никогда бы не подумала, что снобизм Хейли позволит им иметь недвижимость в этом квартале. Возле дома было тихо, окна темны, и только два слабых магических светляка горели с обратной стороны двора. Мы обогнули дом бесшумно. Кухня. В небольшое окно было видно, как кухарка снуёт от печи к столам, расставляя снедь для ужина. Пара дюжих слуг и один вертлявый мальчишка нетерпеливо крутились вокруг, в ожидании сытного ужина. «Разделимся». Это были первые слова, которые произнёс Ликос после того, как мы покинули задний двор поместья. Ларейц отдавал тихие приказы привычно. Ведущие маги пятерок слушали. Я молчала. Ему виднее, как проводить штурмы в таких условиях. В дом заходили одновременно с трёх сторон. Всех взяли быстро. На кухне ошеломлённые слуги застыли в стазисе. Со стола капало пролитое из кувшина молоко, глиняные осколки тарелок скрипели под сапогами. «Первый ярус чисто!» «Второй ярус чисто!» Отчитывались бойцы по очереди. «Проверили весь дом сверху донизу, пусто!» Я дала знак снять стазис с кухарки. «В доме никого нет. Можете проверить лично, леди!» Протараторила женщина испуганно. «Леди непременно проверит лично». Миссии, там подвал, лестница скрыта, отчитался один из ларицев, гордо взглянув на остальных. Аллари нашли. Чувствую живых, подтвердил один из магов, схлопнув плетение, и сразу выплел еще пару базовых узлов. Пальцы замелькали в воздухе, складываясь в причудливую вязь, когда одна связка перетекает в другую. Там стоит охранка, добавил он с сомнением в голосе. Отвод глаз или что-то похожее. «И еще несколько плетений. Нужно смотреть на месте». «Снять сможете?» «Попытаемся, госпожа». Маги возились недолго. Дольше всего они распутывали два хитрых плетения на входе. Одно на первых ступенях лестницы, и второе внизу. В подвале было темно. Когда отворили дверь, первыми прошли маги, аларийцы, и только потом, когда сверху ярко вспыхнули магические светляки, пропустили меня. Подвальный зал был большим, примерно на полдома. На полу просто валялись циновки и лежанки, на которых в повалку, видимо, чтобы согреться, сидели юные участники несостоявшейся гранолы. Я увидела знакомые лица. Гербы, нашивки, форма. Им даже оставили оружие. Ножны, пристёгнутые к поясам, не были пустыми, но оно было бесполезно. Не двигался ни один из них. Дети были в стазисе. «Стазис!» Констатировал один из магов очевидное и уже щелкнул кольцами, переплетая пальцы, когда я оборвала его жестом. «Не снимать!» Куча подростков в одном месте — это гвалт и потеря времени. Сначала найти Фейфей. -фей. Участники Гранола меня не интересуют. Нужно отправить сообщение в Ратушу и кантору и освободить только тировских вассалов. Возиться с остальными времени нет. Я перешагивала чужие ноги, перепрыгивала через спины, продвигаясь вглубь подвала. Магические светляки освещали путь впереди. Фейфей фэй, -фэй выглядела плохо. Серое лицо, запавшие глаза, растрепавшаяся прическа и засохшие дорожки слёз на щеках. «Ваю, Ваю!» После того, как я сняла чары, она начала заваливаться. Нужно несколько мгновений, чтобы восстановить кровообращение. «Поднять леди наверх!» «Ваю!» всхлипнула она коротко. «Всё хорошо, Фэй. Я быстро погладила её по голове. Теперь всё будет хорошо. «Сиро Блау, вы нужны сверху, там отряд!» В подвал залетел один из магов. «Срочно!» На первом этаже оказалось внезапно много народу. Тир отправил сразу три пятёрки, и они агрессивно стояли у входа напротив моих, но плетений не начинали. «Господа!» Короткий кивок, и я шагаю вперёд. «Леди Блау!» Один из ведущих склоняется в поклоне. «Сир прислал нас на помощь!» «Ваши люди внизу!» Я показала в сторону лестницы. Стази сняли, им нужно время, чтобы прийти в себя. Разберитесь с остальными, нужно снять чары и отправить по домам. Отправьте распоряжение в радушу. «Госпожа!» — отрывистый салют, и первая тировская пятёрка исчезает внизу. Фэй пристроили на кухне и отпаивали горячим чаем, пока Лика, утащив слуг в соседнее помещение, проводил допрос. «Я хотела знать, где Анастас. И где Саня?» «И эта информация нужна мне немедленно». Фэй плакала молча, глотала чай вперемешку со слезами, но кроме дрожащих губ больше ничего не выдавало её состояние. «Ваю, Яо...» «Яо ждет тебя дома в поместье, в безопасности». Я забрала у неё чашку и натянула ей на плечи чужой плащ, который нашли здесь же. Будем считать это конфискацией имущества. Яо принёс клятву дяде. Опека Блау подтверждена, теперь всё хорошо. Пэй шмыгнула носом и улыбнулась. Глаза сверкнули облегчением. «Ваю!» Она крепко вцепилась мне в руку. Останутся синяки. «Тебе нужен Хейли? Они уехали мгновений тридцать назад. Должны были заехать в городской дом, а потом в предгорье. Анастас говорил страшные вещи Ваю». «Ты видела у Хейли Сани?» Перебила я её. Фэй отрицательно затрясла головой. «Он сказал, что если умрут Хейли, здесь сдохнут все. Что происходит, Ваю?» «Точно не знаю». Я аккуратно отцепила почти сведённые судорогой пальцы Фэй и похлопала её по руке. Но порталы перекрыты, защитный контур керна не работает и, возможно, введут военное положение. «Не работает? Они же усиливали его после прорыва на площади». Отчитались, что усиливали. Поправила я её и повернулась к двери. Меня ждал Ликос. Помещение рядом с кухней оказалось хладным, почти как у нас, только меньше раза в четыре. Мальчишка сидел на стуле в одиночестве. Низко понурив голову с разорванным воротом и рукавами, они проверяли наличие татуировок. «Сани здесь!» Ликас пододвинул мне карту на столе, где крестиком было отмечено место в предгорьях в стороне от одной из деревень. На декаде их перегнали туда из городского дома. «Слуги», — мальчишка вжал голову в плечи, «доставляли провизию и меха». «Слуги всегда знают всё». Я крутанула карту к себе и проследила пальцем дорогу. «Ближайший путь займёт несколько часов». «Можно срезать здесь и здесь», — Ликас показывал прямо на лес. «Там есть тропы. Обогнуть заставы и проскочить. Но нужно артефакты чистить дорогу, если сильно намело». Хейли уже покинул город через северные ворота. «Ты отправляла ларийцев следить за городским домом Хейли?» Мне был ответом длинный вздох. Ликас быстро сворачивал карту. «Мальчишка не врёт?» От двери раздался короткий смешок. «У нас не забалуешь, мисси!» Один из золорийцев усмехнулся в усы и хрустнул костяшками, разминая пальцы. Услуги плечи затряслись, заходили мелкой дрожью, и когда он поднял голову, я поняла, почему мальчишка так упорно смотрел вниз. Губы разбиты, один глаз заплыл, а нос был скошен вбок. «Это было необходимо?» «Леди хотела ответы!» «Леди получила их быстро!» Ликос натягивал теплый, подбитый мехом верхний короткий полушубок. фэй, -фэй отправили домой, к Яо под защиту дома. Она вяло возражала, пока мы переругивались с Ликосом. Я отказывалась отдавать магов. Он отправлять тройку алларицев. Ненадолго хватило его смиренного молчания. Но в итоге Фей всё равно сопровождали Аллари. «Леди Блау, Сир Тир просил вас дождаться его здесь». Ко мне подошёл один из тировских вассалов. «Нет времени. Так и передайте Сиру». Я оттолкнулась от приступка и взлетела на коня. Тронула поводье и вскинула кулак вверх и вперёд. «Едем». Ликас проведёт короткими тропами, и я молча молилась великому, чтобы мы успели забрать сани раньше Хейли. Стоянка в предгорьях. Значит, они собрались в горы, скорее всего, средними пиками, пересечь хребет и дальше через земли Хэсау до побережья и в Мирию. Если Анастас уйдёт, мне никогда не догнать акса и менталистов. Никогда. От этого паршивого слова всегда оставался отвратительный привкус пепла на губах. А пепел я не любила» пепел — это дым погребальных костров. Это когда живое становится мертвым и возвращается в круг перерождений. Вкус пепла на губах всегда значил только одно: я не справилась. В лавке было сумрачно, жалюзи приспущены, и только одинокий светляк замер прямо над стулом, давая немного тусклого света. Луи сидел сгорбившись, вращая на столе сережку с зеленым нефритовым камнем, темно-зеленые прожилки, лучший оттенок, дорогой вид. Сережка скользила по столу туда-сюда, туда-сюда, вспыхивая белым серебром по краям огранки, маленькие ушки, маленькие сережки, маленькая, но такая смелая леди. Господин слуга специально пошумел на входе, кашлянул и шаркнул несколько раз ногами, но Луэй не слышал, погрузившись в свои мысли. Господин позвали его снова. Луэй спрятал серьгу в ладони, подгреб со стола во внутренний карман и взмахнул рукой: неси. «Вечерний, господин!» На подносе брякали звонко пузатые фиалы из темного стекла. Все, что лекарь прописал. Лой придирчиво выбрал два, отодвигая остальное. «Убери!» «Но, господин, целитель строго приказал! Вы сами слышали! Пить нужно все, господин! Иначе как же госпожа Винни без вас?» «Убери!» Повторил Лой тихо и без нажима. Чпокнул пробкой и, поморщившись, выпил первый фиал горечь вязала язык так что слезы выступали из глаз потом следом второй также неторопливо как будто растягивая ощущение тягучей гадости и отдал пустые флаконы обратно собери леди как на прогулку и вещи самое основное не забудь игрушки фантики и все без чего она не может жить лекарство на первое время и свитки с назначениями от целителя одеть тепло Слуга торопливо кивнул, бросив прощальный укоризненный взгляд на хозяина. Он не знал, кого из господ ему было жальче — несчастную сестру или брата. Луэй встал, покачнулся, переждав, пока перестанет кружиться голова. Проклятая слабость накатывала волнами и никак не проходила. Нарушение таких клятв вообще никогда не проходят даром, а уж кровных и подавно. Бросил плетение на дверь. Два простых и одно особое. Захочешь — не вскроешь. Подтащил носком сапога стул поближе. И рухнул с облегчением. Лоб повлажнял от пота. Нужно было послушать и выпить остальные зелья. Дальше он действовал методично. Как только перестали подрагивать руки, достал и выложил в ряд пять чистых пирамидок для записей. Тушницу, кисти, несколько чистых свитков и личную печать. Вынул из кармана женскую сережку с зелёным нефритом и долго рассматривал её под светляком, молча, и положил рядом. Теперь было готово всё. Узнать, не совершает ли он очередную ошибку, ему не удастся, не доживёт. Луэй каркующий рассмеялся и тут же осёкся. Рот наполнил медный вкус крови. Смеяться тоже нельзя. По крайней мере, он попытается исправить всё, что натворил, и развернуть фигуры на доске. Старуха уверена, что он предан ей, что благодарен, что леди Аю пришла и вытащила их из той дыры на окраине южного предела, в которой погибали остатки рода Луэй, от которого остались только брат и сестра. Леди Фелисити явилась как посланница богов, родич по крови, магистр академии, привезла в столицу, оплатила учебу и первое время не просила взамен ничего. Луэй подтянул к себе первую пирамидку и выставил перед собой. Старая тварь обещала, что не тронет сестру, что никогда не будет вмешивать Винни в свои дела, и когда они приехали на этот забытый богами север, повторила обещание. Он и так уже потерял все — себя, честь рода, продался серым. Единственное, что оставалось, — это сестра. Но старуха отняла и это. Старая тварь думала, что он не узнает, не найдет, просто поверит на слово, что закладку Винни заложили в голову менталисты, и она сошла с ума. Но у серых свои методы. Он искал, перебирая всех — горцев, соучеников в академии, менталистов и даже девчонку Блау, которая везде сует свой нос. Он проверял всех, пока не убедился. Старая тварь нарушила обещание. И старая тварь заплатит за это. Вестник в воздухе расцвел с яркой вспышкой. И Луэй схлопнул его, не глядя, просто отмахнувшись. Это был уже пятый вестник от Сяо, и отвечать он не собирался. Сяо он сообщил все, что хотел. Старуха — предатель. После гибели Ясина его сделали временным главой на севере, пока не пришлют нового из столицы, и он очень торопился, чтобы успеть подчистить следы. Прежде чем пришел еще один вестник от Сяо, он начертил руну на ладони. Этого хватит, чтобы ему не мешали. Луэй погладил нефритовый камень. Сережка тускло блеснула. Он долго собирал информацию, анализировал, сопоставлял, что заставило девчонку Блау сунуться к ним в подземелье. Пока, наконец, не принял решение, подходит. Леди Блау не отличалась особым умом и сообразительностью, но ей везло так, как будто сам немец стоит за ее плечом. Главное качество, которое и определило все в этом раскладе — преданность семьи и ближнему кругу. Блау не бросает своих. Осталось только убедить леди включить Винни в семью, стребовать клятву на крови, которую нельзя было бы нарушить под страхом смерти. Лоис снова кашлянул и оттер ладонью губы. Кровь пузырилась на губах. «Нужно выпить эликсиры. Нельзя умирать, пока он не уверен, что Винни пристроено хорошо». Готовился он давно. Подчищал следы, убирал свидетелей, всех, кто знает или мог опознать юную Сиру. Уничтожал бумаги и пирамидки с записями, устроил пожар. Ничто не должно указывать на Блау, никаких следов, чтобы Винни была в безопасности и под защитой. Придурок Сяо сделал за него почти всё в столичном отделении и всполошились, когда получили рисунок. И Луэ позаботился, чтобы на ночном обыске дома старой твари было очень много свидетелей, чтобы каждый мог подтвердить, что старуха хранила знак убитого Ясина, знак, который так и не нашли. Именно он подал старухе идею отправить магов, чтобы убрать городских недоносков. Они учились вместе с этим ублюдком Нике, и тот мог проболтаться. Ничего не должно указывать на Блау. Слово с придурка Сяо он уже стряс. «Хранить леди Виниарию Луэй», но тот и не представляет, как скоро ему придется выполнить обещание. Луэй пододвинул пирамидку поближе и активировал чары, начиная запись. Он истратил четыре пирамидки, пятая не пригодилась. Чтобы доложить обо всем, представить собранные доказательства, указывающие на вину старухи, выводы о причинах предательства, предположительном закрытии порталов, учение мирийских войск на границе — Личные выводы о возможной скорой смене главы клана Хэсау и необходимости налаживать новые связи в будущем, если сир Люциан Хэсау так и не очнется. О незапланированной встрече глав в Хадже, под видом Большого Совета, о переносе места ритуала, которое было оговорено заранее, о том, что управление обязательно вмешается, будет просто вынуждено, если очередная звезда дознавателей бесследно сгинет на севере. Все это сулило огромные проблемы, не считая пристального внимания запретного города, которое чувствовалось даже здесь, далеко от столицы. Лэй пересмотрел записи еще раз, тщательно отслеживая выражение своего лица. Не дрогнуло ли где? Интонации голоса. Не считывается ли фальшь? Аргументы? Все ли доказательства очевидны? И выдохнул. Теперь готово практически все. Осталось последнее вытащить девчонку и сделать так, чтобы она выжила и сдержала будущее обещание — защитить будущую леди Виниарию Блау Луэй. И если не сдержит... Луэй покачал в руке последнюю еще пустую пирамидку, покосился на сережку на столе и решительно забросил пирамидку в ящик. Так рисковать будущим Вини он не мог, положившись на Немеса. Если леди Блау не сдержит обещание, он дождется ее за гранью, и встретит в следующем перерождении. Винни гукола подбрасывала вверх перья, смеялась, щурилась, когда мягкие пушинки оседали на носу, чихала, фыркала и подбрасывала белый пух вверх снова и снова. Слуга стоял рядом с совершенно несчастным видом, удерживая в руках то, что осталось от маленькой пуховой подушечки. — Господин, так госпожа хотя бы не плачет. — Я понял, иди. Луэй осторожно присел рядом с сестрой, тихо, чтобы не отвлекать, и начал аккуратно снимать пушинки с одежды, одну за другой. Я скоро ненадолго уйду, Винни. Пух снова взлетает вверх. Ты скоро будешь жить в большом доме в предгорьях. Одно плечо стало чистым, и Луэй перебрался на другую сторону, снимая пушинки там. Там большое поместье, зимний сад, большой парк, много лошадок. «Тебе же нравились райхарцы, Винни?» «Там много райхарцев. Сестра не реагировала, и Луэй вздохнул. «Там много лошадок и много конфет». Попытался он ещё раз и получил в ответ бессмысленную улыбку сестры. Слово «конфеты» она понимала даже сейчас. «Там живёт леди, которая будет заботиться о тебе». «Леди даст обещание братику». Луэй, осторожно, боясь испугать, щёлкнул её по носу. «Тебе же понравилась добрая леди, которая подарила тебе эту серёжку?» Винни надула губы и приготовилась реветь. «Громко!» «Игрушку показали, но не дали». Луэй быстро спрятал серёжку в карман. «Я скоро уйду, Винни». Он натянул ей на плечи плащ и затягивал завязки, расправлял меховой капюшон на плечах и аккуратно вытянул волосы поверху. «Скоро уйду. Ты подождёшь, вы спрячетесь, и потом тебя заберут». Луэй поцеловал сестру в лоб и погладил по голове. «Веди себя хорошо. Договорились?» «Агу-гу-агу!» агу, агу. Винни уже теребил эти семки плаща, рассматривая кисточки на концах. «Господин!» — слуга поклонился. «Сопровождение ждёт!» «Идите!» Луэй ещё раз потянулся невесомо коснуться волос сестры. Он помнил чистый пух на ощупь и опустил руку, так и не дотронувшись. «Идите!» Все приказы отданы. Винни будет в безопасности, пока в Керне творится демона знает что». Луи стер с ладони знак, и тут же в воздухе расцвел вестник с фиолетовыми всполохами. Писала старуха. «Птички в клетке. Поторопись». Он схлопнул послание. «Старая тварь в горах с ночи. Значит, менталисты уже в шахте и попались в ловушку. И время начинать ритуал. Если наследник Блау останется там навсегда...» — Сестре повезет еще больше. Слово единственной наследницы будет иметь значительно больший вес. Нужно позаботиться, чтобы наследник Блау не вернулся. Так будет лучше для всех. — Господин! — один из слуг осторожно вступил в круг света. Настроение хозяина в последнее время становилось абсолютно непредсказуемым. — Последнее распоряжение? — Без изменений, — отчеканил Луэй. — Он больше сюда не вернется, как и Винни жизнь за жизнь. Как только он покинет город, лавка травы и эликсиры Луэй взлетит на воздух. Он потратил много империалов на лучшие артефакты магического огня, которые не так просто потушить сразу. Чтобы все выгорело дотла, чтобы после него осталось только одно — пепел. Луэй любил пепел, запах и вкус. Пепел — это для него значило, что все чисто. Высшая степень чистоты — почти божественная трансформация всего живого и неживого в ничто. И потому что пепел еще никому не удавалось допросить. Впереди ехали аллорийцы, показывая путь. Я держалась в середине, стараясь не терять из виду чужую спину. В лесу было темно, тропинка была узкой, снег с ветвей то и дело с глухими хлопками падал нам на головы, белыми были почти все. Чувство направления я потеряла давно, И только молилась великому, чтобы лик точно знал, что он делает, и не выкинул чего-нибудь. Только не сейчас, только не когда Саня уже так близко. «Осталось немного», — первый из нашей колонны вскинул руку. Впереди виднелся просвет. Чернели горы, и на их фоне вдалеке, шагов триста от леса, вспыхивали магические светляки. «Анастас?» «Мне нужны сани», — громко повторила я для всех то, что озвучила в начале пути. «Рабочие сани! Остановить любой ценой!» это главная цель». «Да, мисси». «Слушаюсь». «Понятно», — прозвучал тихий, нестройный хор голосов. Один Лика смолчал. Я даже отсюда чувствовала, насколько неодобрительным было молчание Аларица. Он не одобрял ни эту поездку к псакам. Ни цель, ни средства, ни то, зачем нам нужны эти псаковы сани. «Вперед!» — кони всхрапнули устало. Путь был длинным и потрусили, взбивая снег копытами. Сани они уже расчехлили, успели снять купола тепла и теперь грузили внутрь свёртки и тюки. Анастас весь в белом, и даже псаков в верхней меховой плаще тот был цвет отоплёного молока, стоял в стороне, покрикивая на остальных. гор было рукой подать, особенно если использовать эти псаково-салазки. Их было больше, намного. Я сбилась на тридцати против двадцати наших. Десятка магов и десять аларийцев. Да, на Аларе плохо действуют чары. Но это не значит, что они действуют совсем. Любой защитный купол можно пробить. И уложить любого аларийца. Всё зависит от количества приложенной силы. Нас увидели практически сразу. Мы не преодолели третий пути. Пространство было открытым. «Быстрее!» Анастас взмахнул руками. Рукава мелькнули белыми крыльями, когда он побежал к саням. Сразу десяток тяжёлых аларийских стрел с чёрным оперением взвихрили снег перед ним, и ещё ряд ощерился прямо вокруг саней. Не подходить. «Остановите их!» Маги Хелли начали плести, но чары не долетали. За сто шагов пробьёт не каждый из с седым кругом. Я вытащила из кармана первый катализатор и подала силу, никаких ограничителей, никакого срока действия, приготовившись. Серебристая двойная плёнка защитных куполов вспыхивала передо мной. Конер жал, но не сбавлял ход. Вся наша упряжь тоже снабжена артефактами. Когда я подлетела, плетения сверкали уже вовсю. Маги выстроились в пятёрке, один атакующий, двойка помогает и двое прикрывают, и держали строй. Но Анастас медленно по шашку двигался под прикрытием в сторону саней. «Тварь!» Я размахнулась сразу, не рассчитывая траекторию, и первый катализатор улетел вперёд, разметав четвёрку, которая прикрывала справа. Второй я вытащила и активировала почти мгновенно, замахнулась и бросила в другую часть строя. Здесь зацепила только троих. Третий катализатор я бросить не успела. «Отдай!» Ликас вытащил палочку из руки, прицелился и попал в самую середину. Четвертый я отдала ему сама, и он тоже попал. Примерно с десяток мы проредили, хотя бы уравняли шансы. «Еще!» Ликас протягивал руку, но больше не было. Дядя никогда не оставлял в открытом доступе больше четырех, иначе я выгребла бы все. Дальше бой превратился в затяжной. Обе стороны были примерно равны. Мы не подпускали их, они пытались пробиться. Анастас продолжал двигаться к саням, я к Анастасу, по дуге. Момент, когда Хейли что-то достал из карманов, я пропустила, отвлеклась. Мне трижды прилетело в купол, и одно кольцо треснуло, осыпавшись крошевом. «Убить всех! Это приказ!» Анастас держал в руках маленькую чёрную коробочку с кисточками, украшенную вырезанными символами, точно такую, какую мне когда-то показывали дознаватели. Но сейчас символы на псаковой коробке светились резким голубым светом. Вокруг стало тихо. Вспышки плетений на миг стихли, потому что все со стороны Хейли замерли и застыли в тех позах, в которых были. «Убить всех!» — надрывался Анастас. Коробочка в его руках ослепительно вспыхнула, и все пришло в движение. Глаза у людей Хейли стали совершенно пустыми, мертвыми. В них не отражалось ничего, кроме блеска магических светляков. Они начали двигаться монотонно и медленно, постепенно набирая скорость, направляясь в нашу сторону. Молча, сосредоточенно, скорость плетений возросла настолько, что чары почти смазывались в воздухе. «Я уже видела это. Рэмзи. Псаковы печати». «Они под управляющими печатями! Не чувствуют боли! Бить насмерть!» Прорала я быстро, перестраиваясь. Плетения начали лететь быстрее. Хейли изменил ход, переломил. «И теперь мы проигрывали. Они теснили нас в сторону». Единственное, на что хватало, это держать оборону. И больше ничего. Об атаках речи не шло. А Аллорийцы стали почти бесполезны. Они положили всех, кого могли, а маги такого уровня им недоступны. Псаки. Плетения сверкали в воздухе. Защитные артефакты таяли один за другим. Камни трескались в крошево, и скоро у меня останутся одни змейки. У магов и того меньше. Если они будут держать защиту, нам придется отступать. Бой становился ожесточеннее. Сразу десяток Рэмзи стоял напротив нас, и это было страшно. Анастас воспрял духом и почти достиг саней. Ему оставалось совсем немного, и я бросилась на перерез. «Назад, Ваю! Отступаем!» — кричал Ликос. Но я уже обошла двоих, пожертвовав последним артефактом. Пустые слишком медлительные, и это наше единственное преимущество. У леса запел горн. К нам скакал отряд. Плетения, летевшие впереди, полыхали знакомым золотом. Тир. Я уклонилась от молнии, которую в меня швырнул Хейли, пригнулась, пропуская сверху стену огня, и заблокировала еще один огненный таран с змейками. Руки задымились. И уже не выбирая, приложила Хейли целительским плетением. Самым простым, на три узла, которая прошила защиту насквозь и впечаталась в грудь Анастаса, который согнулся с громким криком. Засада! Крик Ликаса раздался сзади. «Беги!» Обернувшись, я потеряла время, а ларийцы падали один за другим, как оглушенные. В воздухе сверкали плетения. «Бегите! Мисси! Трава!» Шлемник? Нас ждали! Это засада! Слишком просто! Все было слишком просто, суки! Надо же было так подставиться! Я рванула к саням, пнув Анастаса, чтобы не мешал, перемахнула его, ускорилась, проехавшись по снегу. Сзади то и дело вспыхивали чары. В сане я взлетела рывком, рванула рычаг, активируя управляющий контур и... застыла с протянутой рукой. Стазис, мать вашу! Последнее, что я увидела перед тем, как меня долбанули очередным плетением, это кончик трости с серебряным наконечником и край дорогого плаща на тончайшем меху.